95. Мать огней йоги. Луч мысленно меня устремляя, связывает своё сознание с моим, и созвучие рождается точь-в-точь же, ибо долгие годы прошлых существований яро укрепили эту незримую связь. Не надо удивляться лёгкости созвучия. Лёгкость эта относительна. Кто-то может целый день или год просидеть, устремляясь и всё же созвучия не добиться. Нужны накопление и узы связи сердечной стало светлее близкое близко Не забывайте формулы бодрствуйте ибо не ведаете ни дня ни часа Это готовность духа до силы дойти до дня прихода будьте же в духе готовы